Глава одиннадцатая Дарья проснула слишком рано, так и казалось. Ведь в комнате было все еще темно, пришлось смотреть на часы-мобильник. Нет, уже почти половина десятого. Дашка повертела головой. Всего на секунду девушке показалось, что близость с Русланом ей приснилась. Но разбросанная по комнате одежда, разворошенная постели тянущие боль внизу живота кричали в об обратном. Это правда. Дарья действительно провела ночь со своим телохранителем. Даже нет, не так. Дарья провела ночь с любимым мужчиной. Занималась любовью с ним. Ербис хихикнула, уткнувшись лицом в ладони. Над же, как изменился мир. В один и тот же день ее едва не убили и лишили девственности. Радуясь, что исполнителем были разные мужчины, Дарья хмыкнула. Ну, она бы никого, кроме Руссы, к себе не подпустила. Такой был у Дарьи Ербис пунктик на тему отношений. Исключительно по любви. Исключительно с тем самым. А кто он, если не майор Ермаков? Дарья поднялась с постели и потопала в душ. Быстро совершив все утренние процедуры, девушка влезла в спортивный костюм и отправилась на поиски Руслана и завтрака. Дашка пока не решила, кормить парня или нет. Признаться, немного побаивалась. Ведь кулинарными талантами Даша была обделена. Либо вкусно готовить мешала ей врожденная лень. Словом, Дарья прикинула, что будет разбираться на месте. Проходя через коридор в кухню, где уже видела высокую фигуру своего парня, даря вдруг услышала, как у входную дверь стучат. Должно быть, это кто-то из своих ведь, как и предупредил отец, весь комплекс под усиленной охраной. Никто просто так не пройдет. Дарья, не посмотрев на монитор домофона, повернула ключ в замке распахнула дверь. На пороге стояла молодая девушка, очень привлекательная, высокая, стройная, улыбающаяся. Волосы скрывала кепка, а темные очки девушка сняла и сейчас вертела их в руке. Во второй у незнакомки были объемные бумажные пакеты. — Русик, дома? — еще шире улыбнулась девушка. Дарья скинула брови. — Дома! «А ты кто такая?» Не самым доброжелательным тоном уточнила Дарья. «Можно сказать, лучший друг», — подмигнула девушка, а Дарья хмыкнула. И дико захотелось послать лучшего друга куда подальше, а не разбираться, по каким именно каналам Ермака даже у Дашки в квартире нашла его бывшая. Совсем нехорошо как-то стало вдруг. Дашка ощутил как настроение стремительно меняется. Более того, девушке стало хотеться крови, ну или хотя бы сломать одному скрытному майор нос. Дарья распахнула дверь шире, впустила девушку, развернулся и пошла дальше. — К тебе пришли, Ермаков! — рявкнул он так, что руслана оглянулся. — Ты зачем дверь открывала? — повысил он голос. — Что непонятного? К дверям и окнам не приближаться. Ермаков игнорировал гостя, смотрел только на Дашку. Айрбес наступилось еще больше и сунула руки в карманы спортивных брюк. — Какого хера ты на меня орешь? — прошипела Дашка. Руслан стоял в полоборота к ней в центре комнаты, отвернувшись от окна. Дарья лицом к окну, которая оказалась не до конца зашторенным. То ли они с Русом вчера как-то задели портьеры, то ли просто сквозняком сдвинула ткань. Но Дарья увидел как именно через этот образовавшийся просвет в комнату запрыгнул красный огонек лазерного прицела. Дарья похолодела. На парне не было бронежилета. Вон он лежал в кресле рядом с пиджаком с продырявленной рубашкой. Руслан определенно не мог видеть то, что заметила она, как огонек перепрыгнул с пола на широкую спину Ермака. У Дарьи сердце рухнуло в пятки, а тело сорвалось с места. Годы тренировок, реакции, мышцы, сноровки не прошли даром. Дарья налетела на Ермака и закрыл его с собой, развернувшись вместе с ним так, чтобы теперь прицел был на спине Ирбис. Кажется, он прожигал одежду, кости, душу Дарьи, застыв между лопатками. Дашка вцепилась в широкие плечи. Она ждала, когда пуля прошьет ее спину или затылок, Потому что спрятаться было некуда. Ни мебели, ни расстояние пары метров, ни стен, чистое пространство. Дарья мысленно готовилась, но не могла закрыть глаза. Она смотрела на Руслана, думала, сколько всего у них не случилось. Сколько всего их могло бы ждать впереди. Ведь снайпер редко промахивается, держа прицел на цели. Но выстрела не было. Зато по комнате разлетелся голос из динамика телефона Ермака. — Не сыма, ребятки, проверка связи. Дядя Гриня прикроет ваши ягодичные мышцы. Дарья сглотнула. Краем глаза она видела, как Руслан вскинул руку и показал средний палец прямо в окно. Но свободной руки не убрал стали Дарьи. ай ай -яй, яй как не стыдно дядь Гринни, между прочим. Забил на ужин, сон и завтрак. Торчи здесь всю ночь. — Не ври, ужин я тебе приносила, — вмешался разговор девушка Кто эти люди? — шепнула Дарья, растерявшись. — Никогда, поняла? Никогда так больше не делай! Заора Руслан прямо ей в лицо, игнорируя вопрос. «Как?» — прищурилась Даша, а в крови гуляли адреналин и отголоски страха. Пальцы не хотели разжиматься, комкали ткань футболки руса «Не смей закрывать меня с собой, поняла?» Еще громче пробасил Ермаков, оглушив Дашу голосом. ты да пошел ты!» — прошипела Дашка и попыталась оттолкнуть Руслан от себя, однако сильные руки уже держали ее крепче. Рывком рос в дёрну на себя. Она охнула, когда грудная клетка впечаталась в гранитную скалу, а властные губы накрыли её рот. Жадный, стремительный поцелуй мог бы длиться вечность, однако всё из тех же динамиков послышался вздох и вкратчивый мужской голос. — Нет, ну если вы в таком духе продолжите, я выброшу порно-журнальщики и стану вашим поклонником навеки вечной. — грини млядь, закрой рот, а! — приказал Ермаков. Он обходил ладонями Дашкино лицо, смотрел в её глаза, удерживая близко-близко, а Дарья медленно, но верно, теряла связь с реальностью, тонув в его глазах. Кажется, она перестала связно мыслить. Кто же так целует, когда нужно напрягать извилины? Она ведь так ни за что не начнет соображать. — Ну, теперь я за Русика спокойно, — сообщила та самая девушка, которая уже оставила пакет на кухонном столе и смотрела на обнимавшуюся парочку. — Это Тамара Терехова, жена моего командира, — пояснил Рус, — Прижал Дашку ближе, заставив-то уткнуться ему в плечо. И уже висок чуть тише, чтобы расслышал только Дарья, проговорил. «Никогда так не делай. Никогда!» Дарья промолчал. Ее руки спустились с широких плеч наталью скользнули на спину. Ербис промолчала. Она ничего не обещала Руслану. Потому что знала, если все повторится, если ее любимый мужчина окажется под огнем, она сделает все, чтобы спасти его. Потому что любит а для Эрбисов нет ничего важнее, чем их избранник. Теперь уже незнакомка по имени Тамара Терехова нравилась Дарье. К тому же девушка изумительно готовила. Миллион раз лучше, чем еда в ресторане с лучшим шеф-поваром города. Однако высказать комплимент Дарья не успела. Тома не стала долго задерживаться в квартире, а надев кепку курьера ближайшего кафе, солнечные очки умчалась. Дашка не слышала, о чем именно Тома и Руслан говорили у входной двери. Всего пары слов обменялись, и девушка уже исчезла но Дарья четко рассмотрела, как гостью что-то передала Ермакову. Небольшой предмет, похожий на ключи от автомобиля. Но Дарья могла бы ошибиться. Не стала она слишком уж пристально следить за парнем и женой его друга. — Значит, это твои друзья, коллеги? — уточнила все же Дарья кивнула на окно, за которым, как выяснилось, их тоже охраняли весьма пристально. — Значит, — согласился Ермаков. — И ты, конечно же, не знаешь, кто открыл на меня охоту, — догадалась Дарья. — Конечно же. Пожал плечом Руслан, но Дарья понимала, не договаривает он. Но я могу тебя спрятать, пока все не отрясется. Если тебе не нравится сидеть в четырех стенах. И что скажет на это мой отец? Не боишься, что Ирбисов не понравится твое решение? Поддела Дашка. Ермаков смотрел на нее через стол. Признаться, она уже научилась определять его настроение, различать эмоции. Это несколько дней назад она считала, что лицо у Ермакова крайне нечитаемое. Не угадать, о чем он думает просто вечно хмурый мужчина, бесчувственный. А сейчас все иначе. Сейчас Дарья видела, как вспыхнули его глаза, как дрогнули в уголки губ, как взгляд стал горячее, темнее. Все это мелочи, но Дарья их подмечала. «Для меня важно мнение только одной из эрбисов», негромко произнес Руслан, а Дарье понравилось то, как он посмотрел на нее. И желание вспыхнуло, несмотря на легкий дискомфорт внизу живота. Но нельзя. Дарья это понимала, и не только потому, что за окном их видят и слышат друг Руслана. Просто сейчас есть гораздо более важные вещи, нежели близость с любимым мужчиной. Хотя, что, казалось бы, может быть важнее? Далеко ехать? Там точно безопасно? Не думай, что рациональнее будет подготовить засаду, расставить ловушки на того, кому я перешла дорогу? Негромко задавал Дарья вопрос. О последнем вопросе даже думать не смей больше, — скупо обронил Ермаков. Никаких ловушек и игр, Дарья. Мои друзья уже работают по нашему вопросу. Просто нужно время. Отлично. Тогда нам действительно лучше свалить из города?» пожала плечом Дашка и подалась вперед, упираясь локтями в стол. «Какие еще будут пожелания, товарищ майор?» Ермаков окатил и странным взглядом. Скрытив руки, мужчина, наоборот, отклонился на спинку стула, увеличив расстояние между собой и собеседницей. «Есть у меня парочка желаний, Дарья Демидовна» но я их, пожалуй, берегу до лучших времен», — хмыкнул Руслан. «Детки, если вы закончили завтраком, мы готовы сваливать», — раздался голос все того же Грини, но уже через рацию. «Переоденешься во что-то удобное. Ну и с собой пару вещей, не больше», — обратился Русс к Дарьи. «И шторку в спальне не забудь приоткрыть на всякий случай», — тут же раздался голос Грини. Дарья фыркнула, скинула средний палец, показывая другу Ермакова свои отношения к словам. «Фу, какая вредная девчонка!» Шутливо обидевшись, заявил снайпер, а Руслан негромко разохотался, глядя на Дарью с одобрением. Дарья не знаю куда они едут. Рус молчал, не торопился ей об этом рассказывать. Впрочем, было неважно. Главное, Ермаков рядом с ней, а остальное все ерунда. Руслан привычно хмурился, а Дарья, наоборот, светила улыбкой. И день был прекрасный, и настроение замечательное. Даже пробка, в которой они застряли перед очередным перекрестком, казалась Дашке просто прекрасной дашь пересядь назад!» Коротко распорядился Ермаков, а по голосу Дарья поняла, что нужно послушаться своего личного тирана, то есть телохранителя. «Пристегнись, не вздумай выходить, чтобы не случилось!» Дарья послушно заняла заднее пассажирское. Девушка знала, что эта тачка бронированная, спасибо деду, а за темными стеколами задние места практически не видны. К машине со стороны водителя приблизились двое парней. Один из них постучал в окно и показал раскрытое удостоверение. «Проблемы?» уточнил Руслан, не опуская стекла. «Никаких. Нам нужен твой пассажир. Просто открой дверь и зайдемся мирно», расслышал Дарья наглый голос незнакомца. А второй уже торопливо стучал по стеклу с задней двери. Для проверки дернул ручку, пытаясь добраться внутрь салона. «Угу», кивнул Руслан. Он взглянул в зеркало, встретился взглядом с Дарьей. «Попробуем оторваться? Ты как?» «Пристегнулась». Ободряющий улыбнулась Дашка. Рус хмуро кивнул, нажал на газ. Выскочив на полосу встречного движения, нарушая все правила, Ермаков лихо управлял автомобилем, а следом точно приклеенный увязался хвост. Дарья притихла, понимая, что сейчас нельзя мешать Руслану, но и помочь очень хотелось. А парень уже звонил ее отцу, слушал дополнительные инструкции, а потом вдруг возразил. «Нет, Демет Георгиевич, у меня есть тихое место. Да, безопасное», — проговорил Ермак. «Не скажу, вдруг прослушка. Уйду на связь через час» шка даже ухмыльнулась представив как сильно отцу не понравился тона возраж подчиненного впрочем переживет отец у не очень понимающий вроде оторвались заметила даша не отрынул наблюдая за дорогой через заднее стекло к тому же девушка понимала что их спина прикрывают друзья руслана наверное поэтому и не нервничал совсем арус уже вновь звонил кому-то только на этот раз разговор был еще более коротким и не особо понятным для дарья мобилу Даш!» изрек Ермаков, сбросив вызов. А Дарья послушно отдала свой телефон. — Да ты что ж! — простонала Дашка, увидев, как Ермаков попросту швырнул оба гаджета в кузов грузовика, притормозив рядом с ним. На следующем перекрестке телефоны благополучно свернули налево. Руслан ушел направо. — Сменим тачку. Раз нас на ней нашли так быстро, знали, что искать, — пояснил Ермаков. — Руслан, что вообще происходит? — спросила Дарья. — Давай потом, дашь — отмахнулся Рус. Ермак свернул в неприметный двор, проехал в арку, остановился под окнами жилого дома, рядом с неприметным темным седаном. Руслан отстегнул ремень и открыл дверь машины. С предостережением взглянул на Дарью. Та подняла ладони вверх. — Сижу, не двигаюсь! — прокомментировала она свои действия Молодец, девочка! — уголком рта улыбнулся Рус и вышел из салона. Дарья внимательно смотрела, как Рус открыл чужую тачку своим ключом, Завел двигатель и только потом клянул на девушку. «Выходим, Дарья Демидовна», — поторопил Руслан, придержав дверь для нее. «Чья это машина? Тамара, ее мужа? дашь просто помолчи и дай подумать, а?» недовольно но не зло. А скорее забочно рыкнул Ермаков, а пожал плечами. Впрочем, ей тоже нужно было помолчать. Прикинуть, за каким то рядом она понадобилась правоохранительным органам. Она понимала, что ситуация крайне серьезная, иначе Русс не вел бы себя так, никому не доверяя.